цена вторая. Передняя перед залом совета. Слуги, привратник и прочие ждут у дверей. Входит Кранмер, архиепископ Кентерберийский. "Надеюсь, я не опоздал", озабоченно произносит Кранмер. "Посыльный из совета просил меня торопиться, я сразу же явился. Что? Заперто? Хм, что же это значит?" Он в недоумении обращается к привратнику. "Ты же меня знаешь, Почему не впускаешь? Я вас знаю, конечно, но помочь ничем не могу. Как так? Подождите, вас вызовут. Ах, вот как. В этот момент входит доктор Бетс. Доктор Бетс или Бац тоже историческая фигура, королевский врач. Увидев толкущегося перед дверями архиепископа, он с горечью говорит себе: "Да они просто издеваются над ним". «Хорошо, что я здесь оказался. Надеюсь, король обязательно поймёт, что происходит». Доктор уходит, и пока непонятно, почему же хорошо, что здесь я очутился, если он не остался. Кранмер размышляет. «Доктор Беоц мимо прошёл и так странно на меня посмотрел. Наверное, понял, что я в опале, раз меня заставляют ждать, и теперь всем раззвонит. Мои враги оболгали меня». «А я ведь от них зла не ждал. Ну да бог им судья. И вот теперь они не постыдились заставить меня ждать у дверей. Меня, вельможу, человека, равного им по статусу, вынудили стоять тут, среди пажей, прислужников-лакеев. Что ж, пусть будет так, придется потерпеть». Наверху у окна появляется король Генрих и Бетс. «Не угодно ли взглянуть на такое зрелище?» говорит доктор. Какое зрелище не понимает король. Да посмотрите уже архиепископ. Человек такого высокого ранга ждёт за дверью среди пожел, океев и простых посетителей. Вот теперь понятно, почему доктор сказал хорошо, что здесь я ощутился. Хорошо, что увидел свинство и имеет возможность сказать об этом королю. Король приходит в негодовании. «А вот что значит они делают? Я-то понадеялся, что у них хватит чести и учтивости, чтобы не заставлять человека, которого я так высоко ценю, томиться у дверей, как будто он какой-то слуга. Какая гнусность. Черт с ними, Бетс, пойдем, то ли еще будет. Все уходят».